Глава двадцать третья Со дня похорон Милтонов прошло несколько дней. В особняке снова стало почти безлюдно. Доминик Винтергарден уехал в столицу, как и Реджинальд Глау. А вот его жена осталась и вовсю третировала слуг, наводя в доме свои порядки. До меня она пока не добралась, но я не сомневалась, что это дело времени. Не такой у этой особый характер, чтобы оставить хоть что-нибудь без внимания. Выполняя обещание данное их дяде, я старалась не нагружать своих воспитанниц уроками. Вместо этого я следила за тем, чтобы они хорошо питались, несмотря на полное отсутствие аппетита, и пользуясь погожими осенними днями, проводили как можно больше времени на свежем воздухе. Вот и сейчас мы с ними вышли на прогулку в сад и как-то незаметно дошли до самой границы с лесом. К сожалению, вопрос об опекунстве ещё не был решён. Никто в поместье пока не знал, чего ожидать. Будет ли это лорд Винтергарден или леди Глаус с мужем. Своих детей у супругов не было, но и особой привязанности между девочками и их тёткой я не замечала, хотя едва ли это имеет какое-то значение. Такими делами, как меня уже просветили, занимается Королевский суд, а там главенствуют отнюдь не эмоции. В Алхорне была другая вера, здесь поклонялись единому, однако большинство жителей страны вспоминали о религии лишь когда того требовали обстоятельства, например, свадьба или похороны. Я всей душой надеялась, что где бы ни оказались Милтоны, в садах предвечных или там, куда попадали умершие по эльхорнским верованиям, их души обретут покой. И что сверху они будут присматривать за дочерями, которые так в них нуждались. Я несколько раз вспоминала о могилах, которые попались мне на кладбище. Эдриан и Джеральдина, такие молодые, да ещё и умерли в один год. Наверняка они были знакомы или даже. Тут моя фантазия уводила меня к историям о юных влюблённых, которые мне довелось читать. И я говорила себе, что чересчур дала волю воображению. Однако всё же решила опро спросить местных жителей об обстоятельствах гибели молодого наследника поместья и о том, кем была миза или леди Ричмонд. Первым делом я задала вопрос Энни, но увы, та ничего не знала. Сама в те времена была ребёнком и ещё не работала здесь. Тогда я нанесла визит поварихе тётушке Берте, которая уже давно служила в особняке, и как бы не взначай принялась задавать ей вопросы. Женщина любила поговорить и тут же ударилась в воспоминания. Джерри Ричманд, её так все называли, Джерри, как паренька, сказала она. Вы хорошо её знали? Коаб же не знать. Джерри приходилась с дочкой тогдашнему управляющему поместьем, и жили они тут же в домике для прислуги. Джеральдина была бунтаркой, настоящая сорвиголова. Да и чего ещё можно ожидать при таком воспитании? Матери-то у неё не стало рано, а отец растил её как мальчишку. Вот она такой и стала. Вот оно что. Дочь управляющего. Разумеется, они с Эдрианом Милтоном были знакомы. Я ведь вдова, добавила собеседница. Вот и подумывала, а не связать ли нам с Ричмандом наши судьбы. Но он был уверен покойной жене, мир её праху, жил только ради дочери, а когда и то не стало, он больше не мог здесь оставаться. Уехал. Что же с ней случилось? смиранием сердца спросила я. Эх, какая вы любопытная, мисс, услышала я вместо ответа. Лучше эту старую историю не ворошить, вот что я вам скажу. Ни к чему оно. Как я не старалась, как не улещивала и не упрашивала кухарку, та больше ни словечка мне не сказала. Сейчас гуляя с девочками, я размышляла над тем, кого бы ещё поспрашивать о делах минувших дней, которые непонятно от чего так меня взволновали. И настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как мы вошли в лес. который я обычно обходила стороной. Аланна и Кэйти играли в мяч, перекидывая его друг к другу. Не похоже было, что эта забава доставляла им удовольствие, но я желала хотя бы немного их расшевелить, поэтому и настояла на том, чтобы они захватили с собой на прогулку мячик. Но в ту минуту, когда Кэйти не поймала его, и он отскочил от дерева, улетел куда-то в лесную чащу, пожалела об этом. Мне принести его, мисс Лоренс, спросила Аланна. Нет, я сама, отозвалась я. Возьми сестру и возвращайтесь обратно в сад. Оставлю её на тебя, добавила, стараясь, чтобы голос звучал построже. Барышни послушно развернулись в обратном направлении, и я шагнула вперёд, успокаивая себя тем, что вовсе не должна бояться леса. Дом совсем рядом. Не вдалике работают садовники, да и светло ещё, хоть и вечереет. Я намеревалась быстро схватить мяч и вернуться к девочкам, но похоже, тот отлетел дальше, чем мне казалось. Тропинка терялась в траве, которая пышным зелёным ковром стелилась под ноги. Свет клонящегося к закату солнца проникал сквозь густые кроны, а мячик мне на глаза так и не попался. Я уже решила махнуть на него рукой и идти обратно. пока не заблудилась окончательно. Но тут за спиной послышался какой-то шум. А затем меня вдруг грубо схватили за воротник платья и дёрнули назад, да с такой силой, что я не удержалась на ногах. Не успела закричать, чья-то мозолистая рука зажала мне рот. Я в панике замахала руками и ногами, желая освободиться и не веря до конца, что это действительно происходит со мной.